— Одобряя отстающих, ваш брат осторожно повел отряд через болото, стараясь, чтобы испанцы не заметили нас и не организовали погоню. Мы надеялись найти надежные убежище в густых лесах, но нарвались на засаду. 300 испанцев во главе с самим Ван Гульдом напали на нас врасплох, окружили железным кольцом, перебили сопротивляющихся, а остальных увели в плен в Маракайбу. И мой брат оказался в их числе, да, капитан. Хотя его оружием был один кинжал, он сражался, как лев, предпочитая умереть на поле боя, чем попасть в руки врага. Однако фламандец его узнал и приказал схватить живым. Избитых и оплеванных привело нас в Маракайбу, где приговорили к повешению. Однако мне, своим другом, Ван Штиллерам, повезло больше, чем другим. Вчера утром освершили побег. Из хижины одного индейца, у которого мы нашли пристанище, мы наблюдали казнь вашего брата и его храбрых корсаров. Потом вечером с помощью одного африканца захватили лодку, решив пересечь Мексиканский залив и добраться до Тортуги. Вот и все, капитан. — итак мой брат погиб, — сказал корсар. Его спокойный голос был страшен. — Я видел это, как вижу вас сейчас. И он, как видно, все еще висит на площади. Да, и провисит еще три дня. А потом его выбросят. Да, капитан. Корсар вскочил с места и подошел к флибустьеру. — Ведом ли тебе страх? — спросил он странным голосом. — Я не боюсь самого дьявола, капитан. Тебе не страшна смерть? Нет, капитан. Ты последуешь со мной. Куда? В Маракайбо. Когда? Этой ночью. Пойдем на штурм города? Нет. Для этого у нас еще не достает сил. Но Ван Гульд еще услышит обо мне. Сейчас я отправлюсь туда с тобой и с твоим товарищем. — Одни? — спросил Карму с удивлением. — Да, одни. Но что вы задумали? Мне нужно тело моего брата. Смотрите, капитан, не угодите в их руки сами. Да знаешь ли ты, кто такой черный корсар? Гром и молния... Это самый храбрый из всех корсаров тортуги Тогда иди и подожди меня на мостике. Скажи, что приготовили шлюпку. Не надо, капитан. У нас есть своя, это настоящая гоночная лодка. Отлично. Отчаянная вылазка Кармо бросился выполнять поручение, знаешь что прославленный корсар не любит медлить. Он нашел Ван Штиллера недалеко от люка, где тот разговаривал с боцманом и с флебусьерами, которые расспрашивали его об ужасном конце красного корсара и членов его команды. Моряки наперебой предлагали самые ужасные планы мести испанцам и прежде всего губернатору. Узнав, что приказано готовить шлюпку для возвращения на берег, откуда они чудом унесли ноги, гамбуржец не мог скрыть смущение и тревоги. — Опять туда! — воскликнул он. «Да — мы оставим там свою шкуру-карму. На этот раз мы будем не одни. Кто же поедет с нами? Черный корсар. — А, в таком случае я не боюсь. Значит, мы вернемся в Маракайбо? — Да, дорогой мой. И мы с тобой будем героями, если доведем это дело до конца. — Послушай, Боцман, прикажи опустить в лодку три аркебузы. Патроны, пару абордажных сабель и провиант. Никто не знает, что с нами может случиться. — Все сделано, — ответил Боцман. Даже табак не забыт. — Спасибо, друг. Ты, Боцман, что надо. Вот он, — сказал в это время Варштиллер. На мостике появился корсар. На нем было все то же траурное одеяние, но сбоку торчала длинная шпага, а за поясом виднелась пара больших пистолетов и острый испанский кинжал, прозванный «Господи, спаси!». На руке у него был накинут широкий плащ того же цвета, что и платье. Он подошел к человеку, стоявшему на капитанском мостике, сказал ему несколько слов, затем бросил краткое приказание обоим хлебусьерам. — Поехали! Мы готовы, капитан! — ответил Кармон. Все трое спустились в лодку, пришвартованную к корме, уже снаряженную оружием и провиантом. Накинув на себя плащ, корсар сел на носу, а флебусьеры, взяв весла, с большим усердием стали совершать трудный маневр. Корабль флебусьеров тут же погасил позиционные огни и, подняв пурса, поплыл за лодкой, не обгоняя ее. Помощник капитана, по всей вероятности, хотел проводить своего командира до берега, чтобы защитить в случае опасности. Подперев голову рукой, корсар возлежал на носу лодки. Он был молчалив, но его взгляд, острый, как у орла, внимательно ощупывал темный горизонт, как бы пытаясь разглядеть южноамериканский берег, скрывавшийся во тьме. Время от времени он поворачивал голову к кораблю, неотступно следовавшему за ним на расстоянии семи и восьми кабельтовых, потом снова устремлял свой взгляд на юг. Ванштиллер и Карма тем временем работали, не покладая рук, заставляя легкую лодку птиц и нести по черным волнам. Ни тот, ни другой, казалось, ничуть не боялись вернуться на берег, населенный их заклятыми врагами, Настолько они были уверены в храбрости доблестного корсара, державшего в страхе все приморские города Мексиканского залива. Внутренние воды в заливе Маркайбо были гладкими, как масло. Это позволило гребцам идти быстрее вперед, не особенно налегая на весла. Волнение здесь вообще случается редко, так как берега в этом месте, защищенном от высоких валов двумя мысами, невысоки а подводные течения слабы. Оба флебустера гребли уже около часа, когда черный корсар резко вскочил на ноги, словно желая охватить взглядом весь горизонт. К юго-востоку, у самой воды, ежеминутно мигал огонек, который невозможно было принять за звезду. «Маракайбо», — сказал корсар голосом, в котором слышался гнев. «Да», — ответил Кармо, — повернувшись в ту сторону. — Сколько нам еще плыть? — Около мили, капитан. — Значит, к полуночи мы будем там? — Да, капитан. — Кто-нибудь ведет наблюдение с моря? — Да, таможенники. — Надо их обойти. — Мы знаем место, где можно спокойно высадиться и спрятать лодку в зарослях. — Вперед! — Одно слово, капитан. — Говори. — Было бы лучше, если бы ваш корабль дальше не шел за нами. Он ужлёк на другой галс, и будет ждать нас в открытом море, ответил корсар. Постояв в задумчивости несколько минут, он продолжал: "Правда ли, что здесь ходит испанская эскадра?" "Да, капитан, эскадра адмирала Толедо охраняет Маракайбу и Гибралтар. Ах, кто не боится? Но лоня на тортуге, а вдвоем мы его потопим". Еще немного терпения, и скоро Ван гульту узнает, на что мы способны.